Пока сюрприз медленно и весьма показательно разгонялся, я продолжал при помощи ментала старательно следить, так сказать, за собственной спиной, фиксируя тех, кто проявлял интерес к моему кораблю. Прошлая попытка перехватить мой корабль теми же самыми пиратами с Вамрики говорила сама за себя. Поэтому здесь надо быть очень осторожным. Тем более, что этот самый Аширец явно следил за мной. Я имею в виду мой корабль. «Что тут поделаешь? Я-то на корабле нахожусь. Значит, следя за кораблем, этот желтолицый следит за мной. Выбора нет. Надо искать возможность отучить его от таких привычек». Кстати, я уже знал о том, что в его небольшой торговой эскадре есть даже линейный крейсер. Тот же самый линейный крейсер «Империи Арвар» второго поколения. Судя по всему, он считался чуть ли не главной ударной силой этого «умника». «Ну что же, если мне придется с ним встретиться, то мы с ним пообщаемся, но как-нибудь позднее». Когда «Сюрприз» ушел в гиперпространство, я тут же покинул мостик, приказав начать работы по модернизации корабля. Мостик того самого корвета, который я использовал в качестве управления своим кораблем, надо было убрать, но не полностью. Он должен был переместиться под внешнюю броню, как раз над моими собственными покоями». Я собирался сделать из него так называемую дублирующую систему управления. Причем у нее будет приоритет по управлению моим кораблем. Именно там и будет находиться настоящий искусственный интеллект, управляющий сюрпризом. Попутно я именно там оставлю двух боевых дроидов-механоидов, которые должны будут любой ценой защищать ту территорию. Кроме меня туда никто не должен попасть». Да и сам ход в этот сектор ведет именно из моих личных покоев. Никакого другого прохода туда, включая вентиляцию, просто нет. Я постарался подключить туда собственную небольшую систему жизнеобеспечения с разбившегося корвета шестого поколения империи Баруст. Она дублирует систему жизнеобеспечения вокруг моих личных покоев, а также и этого самого модуля. Чего я таким образом добиваюсь? Да все просто. Даже если кто-то захочет отравить воздух в вентиляции, как иногда делают некоторые хитрецы, то в данном случае результата у них просто не будет. Может быть, они и заставят заснуть членов моего экипажа. Но меня эта атака не достанет. Еще немного подумав, я приказал даже вентиляции расположить специальные датчики, начиная с датчиков давления движения, заканчивая датчиками газа, Причем сделал это так, чтобы искусственный интеллект корабля четко отслеживал подобную ситуацию. Если какой-то фокусник надумает сделать что-то подобное, надо его срочно локализовать, а на место модуля управления, который передвигался на новое место, теперь должен был стать модуль управления с корабля разведчика с полотов. В нем будет установлен своеобразный кластер искусственных интеллектов, на самом деле, являющийся муляжом. Внешне это будет искусственный интеллект, очень сильно похожий на тот самый ИСКИМ, который я забрал с корабля механоидов. А что? В Содружестве подобное иногда применялось. Если кому-то удавалось найти искусственный интеллект механоидов и перепрограммировать его, то такое устройство обязательно использовали. И даже с радостью, все только из-за того, что эти искусственные интеллекты по своим параметрам и возможностям, превосходили то, что производилось в Содружестве. А у меня был искусственный интеллект, который я до сих пор не разговорил как следует. Тот самый, который ранее управлял кораблем-кубом. Очень мощная штука, скажу я вам. Но занимал довольно большой объем. На мостике его совать нет смысла. Также мне пришлось сделать отдельный отсек, где я расположил все эти вот... Кластеры Искина, включая исследователя. Он мне тоже был нужен. Я запросил у этого кластера информацию о том, как работает плазменное орудие. И вот же интересно. Оказалось, что по сути плазма создается в специальном устройстве, которое как бы генерирует ее, после чего электромагнитная поля ствола, как в той же тоннельной пушке, разгоняет ее и направляет в сторону противника — Проблема в том, что сама по себе эта плазма не сильно стабильна во время полета. И когда этот плазменный шар двигается в сторону корабля противника, то постепенно теряет стабильность. Так что можно понять, что особой дальнобойностью такие орудия страдать не будут. Когда я смотрел на голографическую модель формирования сгустка плазмы, то почему-то у меня создалось своеобразное впечатление ассоциации этого сгустка со снежком. На территории нашего города-колонии снега-то не было. Сезон дождей являлся нашей зимой. Однако в центре города для элитных жителей был каток. И даже делали искусственный снег. Брали водяной пар, замораживали, и он сверху сыпался, полностью имитируя снег. Так вот этот порошок, который получался в результате, можно было слепить в снежок. Я там один раз побывал, когда был ребенком и учился в школе. Я точно запомнил удар этого весьма неприятного предмета. Особенно, когда прямо в лицо прилетает это ледяное крошево. Так вот, как я уже сказал, у меня возникла ассоциация именно со снежком. Этот сгусток плазмы создается. Сжимается магнитными полями точно так же, как человек сминает снежок. А потом бросается в сторону противника. Во время полета плазма постепенно теряет свою стабильность. Из-за чего? Из-за того, что нет вокруг магнитных полей, которые удерживали бы ее. В результате теряющая стабильность плазма становится как бы рыхлым снежком. И в конце концов, на максимально далекой дистанции просто рассыпается. Вернее, надо сказать, что плазма развеивается в пространстве. Но если проводить аналогию со снежком, можно понять, что она рассыпается. Я, конечно, не такой превосходный специалист в физике, но пытаюсь объяснить, как я это вижу. Так вот, я вспомнил то, как мне прилетел в лицо довольно плотный снежок от одного умника, который часто ходил на этот каток. Он жил в центральном районе и мог себе это позволить. нас туда учитель привел, чтобы показать, что такое снег и что с ним можно делать. А этот наглец просто пользовался тем, что он хотя бы знает то, как эти снежки лепятся. Так вот. Мой снежок, который я пытался слепить, не умея этого делать, был действительно очень рыхлый и мягкий. Поэтому, когда он долетал до противников которого я пытался его бросить, банально рассыпался. Этот же парень кидал меня чуть ли не кусками льда. Он до такой степени этот искусственный снег сжимал, что фактически превращало его в кусок льда. То есть на той дистанции, на которой мой снежок, долетая до него, уже рассыпался, его снежок был еще вполне боеспособным. Я тогда долго еще ходил с синяком под глазом. Так вот о чем я подумал. А что будет, если, например, ту же плазму сильнее сжать магнитными полями? Я понимаю, что сгусток плазмы станет меньше, но ведь тогда он станет плотнее. И, по идее, если включить логику, может пролететь гораздо дальше. Вот только как это сделать? Естественно, что озадаченный моим вопросом искусственный интеллект и, следовательно долго задумался. Ну, пусть подумает. Я задачу ему дал, а у него для того, чтобы продумать эту идею, есть огромная куча электронных цепей. Вот пусть и размышляет. Все равно ему в последнее время нечем было заняться. а я пока что займусь другими делами. Убедившись в том, что этот ангар в конце концов тоже достаточно сильно защищен и безопасен, я занялся модернизацией и установкой других модулей. Жилой модуль с полотов уже был задействован, и я мог в нем спокойно жить. Как я уже сказал, мне так было приятно опуститься в ванну, которая там была. По сути, это был целый небольшой бассейн. Но любил я горячую воду, А тут за последние пару месяцев хорошо, если я хотя бы раз в пару дней в душ забегу. По-быстрому ополоснулся и побежал дальше. К тому же я заметил за собой тот факт, что стал оперировать менталом более точно и быстро. Видимо, все это напряжение, которое было связано с противостоянием, возникшим у меня со сполотами и аграфами, дало себя знать. И моя внутренняя энергетическая система стала более развитой, поэтому я стал лучше ощущать нити, пронизывающие даже сам этот корабль, словно не было никаких тяжелых броневых плит. А значит, я могу немного поднапрягшись прощупывать даже чужие корабли. Также среди этих модулей, которые я собрал с их корабля-разведчика, был модуль медицинского направления. Там стоял хирургический комплекс и медкапсулы. Всего две штуки. Конечно, можно было бы заявить о том, что в моих руках такое новейшее оборудование. Кто мне мешает им пользоваться? Тем более, что картриджи, что у этих устройств с полотов, что у медицинских капсул Содружества были одинаковыми. То есть они подходили и сюда. Но проблема была в том, что я точно не уверен в работоспособности этих медкапсул. Я же точно не знаю того, какие у них стоят программные установки и прошивки. Может, там стоит установка, что если в нее ляжет не с то его надо аннигилировать? Лучше я пока это оборудование придержу. Может быть, потом на ком-нибудь проведу пару экспериментов, на каких-нибудь пленниках. Сейчас же мне надо было заниматься другими делами. Хотя модуль этот я подключил к питанию, и он был полностью работоспособен, только закрыт для посещения. Отдельный медицинский модуль с устаревшими капсулами стоял в другом месте — и члены команды про него знают. В моих личных апартаментах стояла сейчас медкапсула, которую я забрал с тяжелого крейсера империи арвар Арвард». Все-таки она имела отношение к пятому поколению, хотя по своим параметрам больше тянула на четвертое. Но все-таки она была поновее, чем все то, что имелось сейчас у меня на корабле, не считая оборудования с полотов. Попутно я сделал целую систему переходов между жилыми модулями. А что, пока у меня нет других, то пусть живут в этих. Тем более, что рядом была установлена система жизнеобеспечения, которая имела отношение к сюрпризу. И продолжала пока что работать достаточно надежно. Но я приказал пилоту ее так отрегулировать, чтобы она накрывала именно те сектора, где могут появиться живые разумные Другие сектора пока что трогать не надо было, да и не надо было, чтобы лишнее любопытные шастали по кораблю. После того, как я раздал все приказы, ремонтные дроиды взялись за работу с похвальным рвением. Старательно ставили бронированные плиты, которые я когда-то снимал с других кораблей, создавая своеобразное перекрытие, чтобы никто не догадался о наличии на корабле таких секторов, которые якобы выходят за его пределы. Я имею в виду те самые ангары со свернутым пространством. Это было вполне возможным, пока члены экипажа на данный момент занимались самообразованием. Как оказалось, у них почти у всех были недоученные базы знаний. Я позволил им пользоваться меткапсулами и так называемыми смесями для разгона. Были в содрожестве такие химические препараты, которые позволяли ускорить усваиваемость информации минимум в два раза. Вот пусть и занимаются собственным развитием и не лезут, куда их не просят. Пока корабль шел через гиперпространство и пока никто не трогал гипердвигатель, можно было проворачивать и не такие комбинации на борту корабля. Попутно я постарался определить те самые участки внешнего корпуса, где можно будет попытаться установить те же самые пульсары, я имею в виду «оружие содружества», Я планировал все это только по той причине, что подобное оборудование будет отвлекать противника от моих мультипульсаров. Пусть все думают, что это стреляют обычные пульсары, которых у меня на борту просто многовато. Обозначив эти места, я приказал дроидам начать там подготовку к установке подобных устройств. Мало ли, когда они мне пригодятся. Да и делать полный ремонт подобного рода, например, где-нибудь на территории «Содружества», Может быть, проблематично. Мне еще не хватало, чтобы какой-нибудь любопытный на том же самом челноке с сенсорным комплексом таможенников попытался бы провернуть попытку и просканировать мой корабль без моего на то разрешения. Но сейчас мне было не до этого. Убедившись в том, что работа налажена, и все идет именно так, как надо, я отправился обратно в свой отсек для релаксации. Мне действительно надо было отдохнуть. «Пока мой корабль идет в выбранном направлении, у меня есть возможность прийти в нормальное состояние, и не в медкапсуле». «Хватит уже химии себя пичкать», — подумал я, когда у меня в очередной раз промелькнула мысль о том, что можно снова залезть в нее хотя бы на пару часов. Но при всем этом я прекрасно понимал, что ни о какой химии тут и речи не идет. Тут немного другая технология. Но не это для меня было важно». Важно было то, что надо наводить порядок в мыслях без помощи подобных устройств. Поэтому я и решил пока побыть в том отсеке и попутно поработать с хитином. А то я едва не забросил со всеми этими фокусами свое любимое занятие. Поэтому я теперь и мог отдохнуть и душой, и телом, чем и занялся, пока все другие заняты своими делами. А сюрприз несется сквозь гиперпространство. И шел он именно туда... куда мне и было нужно. «Форпост древних. q 15658 658 Итак, что мы тут перед собой видим?» Задумчиво вздохнул я, глядя на огромный голографический экран, открывшийся передо мной после того, как я все же уселся в кресло капитана корабля, доставшееся мне по наследству от сполотов. «А видим мы звездную систему, которой тоже неплохо так досталось». Моя кривая усмешка была вполне понятна и объяснима. Я не знаю, кто и зачем делал такие вещи, но в результате всего этого в этой звездной системе я обнаружил целых шесть астероидных поясов. Причем, судя по тому, как они располагались, можно было понять тот факт, что ранее здесь тоже существовали планеты. Ранее их было тут минимум семь 8 Теперь же их, как таковых, банально не было — а вместо них осталось астероидное поле, довольно обширное и большое. По сути, он располагался шестью такими поясами. но ну, если считать одно астероидное поле на одну звездную систему, то вроде бы ничего странного. Вот только здесь осталось только одна планета. Эта планета находилась достаточно близко к звезде. Причем звезда чем-то напоминала земное солнце — желтый карлик. Но из-за всех этих астероидов и кусков разбитых планет казалось, что поблизости от этой звезды нет ничего целого. И это меня больше всего настораживало. Если бы сюда зашел кто-то, просто проходящий мимо, то он явно не стал бы обращать внимание на все это, скорее всего, банально пройдя сквозь пустую звездную систему, не пытаясь здесь что-то обнаружить. Ей могли заинтересоваться разве что «шахтеры», Но так как эта звездная система находилась фактически на краю территории неизведанных регионов, то можно было понять тот факт, что для шахтера здесь пытаться открыть свое гнездо могло быть весьма опасной идеей. Все-таки здесь хватало пиратов, не говоря уже о других нюансах, так как в данную звездную систему в любой момент могли заявиться и архи. Что тут можно было сказать и про других негуманоидов? Тем более, что здесь легко и просто могло случиться буквально все, что угодно. Так что заранее стоило понимать, что в данном случае придется учитывать много факторов, особенно если эти самые факторы имеют отношение к собственному выживанию. Выйдя из гиперпространства в этой звездной системе, сюрприз сразу же окутался силовым полем и начал медленно дрейфовать в сторону центра этой звездной системы. Мне надо было срочно обнаружить того самого сторожевого пса, про которого была информация у республиканцев. Этот спутник мог испортить мне весь праздник, ведь я не знал наверняка то, насколько мой корабль будет признан здесь. А вдруг этот спутник появился в данной звездной системе гораздо позже, чем пилот ушел в свой последний полет? Или вообще имеет отношение к другой разумной расе? В этом случае, возможно, огромные проблемы. А мне бы не хотелось наталкиваться на тот факт, что я настолько гордый, приперся в эту звездную систему, а окажусь банально в ловушке. Тем более, что мне в первую очередь было необходимо выяснить главное. В первую очередь дислокацию этого самого стража, который мог мне навредить. К тому же, помня о том, что те стражи древних, с которыми я имел дело, использовали гравитационное оружие, я хотел по возможности обнаружить на максимальной дистанции погибшие корабли Республики Хагдан. те самые, которые ранее прибыли сюда для проведения исследований. И я был уверен в том, что по внешнему виду повреждений можно определить вид оружия, которым они были атакованы, и как факт можно было бы попытаться выяснить подробности случившегося, а также и определить то, что меня настораживает. Принадлежит ли этот страж к тем самым изделиям древних, с которыми я уже сталкивался, или же нет. Если же он принадлежит тем же «Стражам», то можно попытаться при помощи пилота с ним связаться и все же войти в охраняемую зону, как свои. Если же этот «Страж-Спутник» принадлежит к разработкам другой расы, то в данной ситуации возможны большие проблемы. Придется пытаться его уничтожить. Но для этого все надо сделать быстро, но аккуратно. Нельзя позволить этому «Спутнику» нанести по сюрпризу хотя бы один удар — Иначе возможны многочисленные проблемы. Хотя... О чем это я? В сложившемся положении проблема будет только одна. Смерть. Моя смерть и смерть моего экипажа. Конечно, я еще не настолько доверял своему экипажу. Да и офицеру тактику тоже. Но фактов это не меняло. Этот экипаж уже был мой. И тут ничего не поделаешь. Так что приходится мне из за них переживать. Кстати... Эти техники, которые точно оказались сестрами-близняшками и представительницами расы рук были шокированы тем, что в ангаре на борту моего корабля стоял челнок империи Арвар пятого поколения. Естественно, что это оборудование было для них вообще непонятным ввиду того фактора, что они банально не могли использовать что-либо подобное, так как имели отношение к специалистам всего лишь третьего поколения. «Да, они были техниками», Вот только не могли ничего поделать. Базы знаний, которые они должны были вроде бы использовать для работы с таким оборудованием, еще не были ими разучены, ввиду того, что нейросети Техник-4 они установили после того, как получили от своего бывшего капитана первые выплаты по контракту. Только им это не сильно помогло. Как бы они ни старались, ситуацию это не меняло. Сейчас они служили мне». И максимальная база знаний, которые у них были, да и все их возможности, не позволяли им даже обслуживать такой челнок. Тем более, что у меня на борту имелся теперь даже инженерный комплекс четвертого поколения, который также достался мне от Орварцев. Только он пока что стоял у меня в стороне. И все ввиду того факта, что использовать его я на данный момент банально не мог. И не только я. Кстати... Мне тоже очень захотелось научиться использовать подобное оборудование, делать какие-то модернизации самостоятельно. Все же у меня был нужный корабль. Да, мощностей пилота и его возможностей мне вполне хватало на проведение так называемых модернизаций корабля. Но долго ли это будет продолжаться? Поэтому лучше иметь возможности, знания и технологии для подобного. А это все стоит очень дорого, скажу я вам. Пока что мой симбионт еще не установился как следует, приживается в организме, и каждый раз, когда я захожу в ментал, то вижу эти изменения. Свечение моего разума увеличилось, и даже более того, оно стало более системным, что меня не могло не радовать. А я стал видеть в нем различные оттенки, которые влияли на те или иные нити ментала, пронизывающие мой собственный организм. И это было для меня очень важно. Сейчас же мне было нужно аккуратно исследовать данную территорию, найти разбитые корабли республики и определиться с тем, кто был раньше здесь хозяином. С учетом огромного количества различных объектов, находящихся в данной звездной системе, можно было понять, что, по сути, мне придется потратить достаточно много времени для того, чтобы найти нужные мне участки. А это не так-то легко, как кажется, — так что я понимал, что придется очень сильно постараться. К тому же здесь среди этих камней мог спрятаться кто угодно. Как я уже сказал ранее, обширные астероидные поля в данном случае банально не оставляют ни единого шанса. Если ты хочешь попытаться, например, как-то пройти здесь, не учитывая угрозу, а угрозы здесь были, ведь здесь погибла целая экспедиция республики. Насколько мне было известно... Обычно такие экспедиции составляли из себя полноценную боевую эскадру и один-два корабля, везущие именно ученых. Так вот, в данном случае стоило учитывать еще и тот факт, что в этой экспедиции должен был находиться минимум один линкор, а то и более того. Также тяжелый носитель, и это все не считая пары-тройки тяжелых крейсеров и десятка легких. Сама по себе такая эскадра могла серьезно потрепать противника, Тем более, что минимум эти корабли имели отношение к пятому поколению. Даже если удастся обнаружить хоть что-то из оборудования таких кораблей целым, всегда есть возможность того, что такое оборудование можно продать по приличным расценкам. На территории того же «Фронтира» подобное оборудование будет стоить баснословных денег. И пираты заберут его. Хотя потом расходники для этого оборудования обойдутся им в втридорого. Но сам факт того, что оборудование пятого поколения имеется у них в распоряжении, уже сам по себе будет этих разумных изрядно радовать. Что поделаешь, показуха никуда не делась даже в содружестве. Тут все было точно так же, как и у нас в колонии. Если ты рассчитываешь на то, что местные разумные не будут устраивать подобное, то сильно ошибаешься. Ведь они считают, что показуха в данном случае... Это всего лишь попытка, так сказать, упрощить свой авторитет и влияние. Для меня же в подобном нет ничего удивительного, чего не скажешь про других разумных. Кто-то мог бы удивиться подобному. Ну, например, какая в этом может быть логика? Вы, конечно, тут же напомните мне о том, что я также намеревался попытаться по большей части скрывать свое оборудование, которым пользуюсь. Но... Давайте начнем хотя бы с того факта, что я все равно намеревался время от времени заходить на территорию Содружества, а значит, имел бы возможность прикупать эти самые расходники для такого оборудования по другим ценам, не тем, которые имеются на территории Фронтира. А вот они, те же самые пираты, в данном случае рисковали потратить огромные деньги впустую, ведь не факт, что это оборудование пойдет им на пользу. Но это не мое дело. Захотят у меня купить что-то подобное? Да ради бога! Конечно, вы тут же спросите у меня еще и о том, почему бы мне не продавать такое оборудование, например, где-нибудь на территории того же Содружества. Там будет, вроде бы, это все быстрее. Ну, да. Знаете, в чем будет выражаться это самое быстрее? Именно в том, что первая попавшийся мне навстречу патрульный корабль, не говоря уже о службе безопасности любого государства, постарается изъять у меня такое оборудование. Причем сделают они это абсолютно бесплатно. И все только из-за того, что у меня нет ни гражданства, ни соответствующего гражданского рейтинга. Хотите знать, чем это выражается? В том-то и выражается. Смотрите, объясняю. Если, например, у меня есть гражданский рейтинг единиц 10 положительного, то вот тогда я могу спокойно на территории какого-либо государства, в данном случае имеется в виду именно то государство, где у меня есть этот самый положительный рейтинг, получать возможность для покупки оборудования минимум третьего поколения, будет у меня этих баллов 20-25 единиц, то я смогу уже покупать оборудование четвертого поколения, чтобы покупать оборудование уже пятого поколения, Мне нужно будет не меньше 50 положительных баллов. И в данном случае я как раз и имею в виду оборудование военного назначения. Нейросети и импланты. А ведь именно военное оборудование в данном случае должно меня интересовать прежде всего. Только ввиду того фактора, что оно как раз таки является оборудованием с повышенной надежностью. А какой мне смысл использовать оборудование, которое не слишком надежное? Я думаю, что никакого смысла банально нет, так что я заранее понимал, что лучше приобретать военное оборудование, чем гражданское. И для того, чтобы ко мне поменьше придирались, необходимо сделать так, чтобы мой гражданский рейтинг достаточно быстро вырос до нужной мне, именно мне величины. Это было проще всего сделать именно на государственной службе. Однако служить какому-либо государству я не собирался, был еще один вариант. выполнять какие-нибудь весьма опасные операции, на которые у того же государства банально нет средств. Например, исследования каких-либо территорий в неизведанных регионах и поиска чего-либо ценного древнего. Я не говорю про демилитаризацию, спасение. Спасение в данном случае выражается именно в том, что ты находишь разбитые корабли того же государства, снимаешь с них все ценное. Попутно собираешь из погибших членов экипажа данные ДНК, которые потом у тебя забирают сотрудники службы безопасности. Они вносят их в специальный реестр. И разумное кто бы там ни был, ранее считавшиеся банально пропавшими без вести, теперь уже будут считаться мертвыми. Тоже важный момент. Размышляя на досуге над всеми этими нюансами, я понял, что мне проще заработать свой положительный гражданский рейтинг именно этими возможностями. Например, можно будет найти какой-нибудь Иванпост древних, изучить его по возможности и передать максимум ценных предметов туда, в государство, той же федерации, продав по средним ценам. Конечно, если, например, там будет что-то вроде сверхбольшого источника... Такое оборудование продавать явно не стоит. Оно может и мне самому пригодиться. У меня же стоят такие на моем корабле, обеспечивая его энергией. Конечно, кто-нибудь может тут же вспомнить о том, что у меня их стоит целых шесть штук. Как говорится, с ними один и подари государству. И большинство проблем с гражданством и гражданским рейтингом будут просто снято. «Вы думаете, что все так просто?» Давайте начнем с того, что я банально не знаю главного нюанса. Именно того, насколько сбалансирована энергетическая система сюрприза, чтобы такие штуки устраивать его энергией. Вдруг, когда я сниму один такой артефакт, ему банальной энергии не будет хватать на те же самые отсеки со свернутым пространством. Что я тогда делать буду? Этого я не знаю, поэтому я заранее и вполне закономерно Считаю, что шесть артефактов подобного рода установленные в так называемую реакторную зону моего корабля — это минимум, что ему нужно для полного функционирования. Зачем же мне тогда попытаться сохранить для себя еще хотя бы один такой артефакт, если я его найду? Тут тоже все просто. Эти артефакты работали в данной реакторной зоне, я имею в виду именно мой сюрприз, уже не одну тысячу лет. Сколько еще они проработают и будут вырабатывать эту энергию? Я не знаю. Поэтому предпочитаю иметь запас таких артефактов, которые могут мне в любой момент дать возможность запитать реакторную зону дополнительными устройствами подобного рода, чтобы не случилось каких-либо проблем. Я же не знаю того, что случится, когда, например, отключится система, поддерживающая то самое свернутое пространство в каком-нибудь из ангаров, где у меня есть различные предметы. Вдруг там произойдет какое-нибудь совмещение ядер, и как результат произойдет сверхмощный ядерный взрыв. Я же этого банально не знаю, поэтому лучше не рисковать. К тому же в этой реакторной зоне, где иногда проверял территорию, просто бродя по кораблю, пытаясь в свободное время изучить его, я обнаружил еще минимум три установки, подготовленные для подобных устройств. Оставалось только поместить туда этот самый сверхбольшой источник, и система заработает. Почему их там не было, я не знаю. Но знаю только тот факт, что в данном случае есть нюансы, на которые заранее стоит обращать внимание. Будет ли все так на самом деле? Точно не скажу, так как банально не знаю. Но мне хотелось бы постараться предугадать подобное и заранее предотвратить. «Ну, не хочу я, чтобы в один прекрасный момент мой корабль прямо под моей задницей превратился в какое-то подобие сверхновой звезды. Поэтому я и заинтересовался этим аванпостом. Если здесь есть что-либо подобное, что позволит мне использовать подобные артефакты и выбрать, что я постараюсь предоставить той же Федерации Нивей в случае каких-либо проблем с оформлением гражданства...» кстати Я не зря сказал о том, что просто предоставил какой-нибудь артефакт. Не получу сразу и гражданство, и нужный мне положительный рейтинг. Нет, это действительно так не работает. Дело в том, что сначала надо получить гражданство. Гражданство, как дикарь, я получу с нулевым рейтингом. Хорошо, что хоть не с отрицательным. Вообще-то отрицательный рейтинг получают именно бандиты и пираты. Так что за своими действиями надо очень внимательно следить. Так вот, организовав себе подобное счастье, только потом я могу начать предоставлять государству что-нибудь ценное. И за каждую такую услугу мне будут начислять положительные баллы. Например, насколько знал пилот, за регистрацию в тех же самых программах демилитаризации и спасатель, короче говоря, тем же самым мусорщикам, только признанным официально в этом государстве. Мне должны будут дать минимум по три положительных балла к рейтингу. и того их будет шесть. Мне же нужно минимум 30 чтобы хотя бы можно было закупать оборудование четвертого поколения. Я уже не говорю про пятое. Не пытаюсь заикаться про шестое. Это в принципе сейчас невозможно. К тому же шестое поколение оборудования на данный момент В большинстве своем было еще на грани разработки и испытаний. Зачем мне брать оборудование, которое еще не прошло, так сказать, полноценную обкатку? Это глупо. Лучше взять что-то понадежнее и дешевле. К тому же тут разница в ценах варьировалась в зависимости от поколения техники, которую надо приобрести. Но скажу сразу. В среднем цена различалась между поколениями оборудования минимум в два раза. Как пример... Тот же самый средний крейсер третьего поколения, как вы уже знаете, я продал за 85 миллионов кредитов. Хорошо, однако, был бы у меня такой же крейсер, но только четвертого поколения, то торги шли бы уже по другой планке. Я мог бы его продать минимум за 160-170 миллионов. Такой же корабль только пятого поколения уже переходил планку в 320-350 миллионов кредитов. Математическая кривая видна, и это на минуточку средний крейсер. Что тут можно сказать, например, про линейный крейсер или линкор? Даже такие корабли третьего поколения, как тот же линкор, в Содружестве, где цены были немного ниже, мог обойтись вам просто так в 250 миллионов кредитов. Это если вы его выкупаете по знакомству с того самого запасника военных складов, где подобное оборудование находилось на хранении на случай военных столкновений. То есть вы получите оттуда такой корабль в минимальной комплектации. Броня, оружие и модули, необходимые для минимального функционирования этого корабля. Никаких расходников, топлива, каких-то излишков вроде ремонтных дроидов и тому подобного там не будет. Я молчу о том, что там не будет синтезаторов, пищи, Запасов пищевых картриджей, система жизнеобеспечения будет заправлена всего лишь максимум на один год функционирования, то есть ее тоже надо заправить как следует хотя бы на несколько лет вперед, тоже топливо, те же реакторы, надо будет убедиться в их эффективности, те же москиты, вроде пары челноков и пары-тройки легких истребителей для того, чтобы проводить всю регулировку оборудования на всякий случай. Все это стоит денег. Как результат, вы получите такой корабль в лучшем для вас случае миллионов за 270-280. И это я замечу специально для вас только третье поколение. За четвертое поколение вам надо будет заплатить в два раза больше. Ведь эти корабли более новые, более совершенные и более эффективные. То есть в среднем такой же линейный корабль или, проще говоря, линкор обойдется вам миллионов пятьсот. Не говоря уже о том, что я перечислял выше все эти расходники. Доведение корабля до нормального функционирования калибровка всех его устройств. Добавьте сюда еще найм экипажа. Или вы думали, что можете набрать кого попало среди наемников и все будет хорошо? Нет. Это на корабль третьего поколения набрать экипаж сейчас не проблема. А чем современнее у вас корабль, тем лучше обучен должен быть экипаж. Тем более высококлассные специалисты должны быть. Как результат, тот же экипаж вам обойдется минимум в два раза дороже. Про пятое поколение, я думаю, в данной ситуации лучше вообще не говорить, так как такой корабль с полным комплектом всего и дополнительным набором команды соответствующего уровня Может вам обойтись в лучшем случае минимум миллиард. А вы уже на шестое поколение замахиваетесь? Нет. Мне бы хотя бы модули получить пятого поколения. Я, конечно, и сам прекрасно понимаю, что сейчас у меня есть модули с полотов, аналогов которым в Содружестве банально нет. Однако обратите внимание на тот факт, что эти модули использую лично я. Моему экипажу надо использовать что-то другое. Те модули, которые сейчас у меня собраны там воедино, по сути, не дают полноценно работать экипажу. То есть мне нужны полноценные модули с тяжелых кораблей. Именно с тяжелых, потому что для них мой корабль это линейный крейсер. То есть мне модули того же самого пространства для жизни экипажа, который называется жилым модулем, нужен именно с такого же корабля. Я понимаю, что у меня есть свернутое пространство. Я понимаю, что могу там перевозить грузы. Но мне надо сделать так, чтобы в моей команде никто не задавал лишних вопросов. А это произойдет, если они, например, начнут замечать такие странности. Я не настолько им еще доверял, чтобы делать такие глупости. Сейчас же мне надо было сосредоточиться именно на поиске. Но мое вмешательство в работу устройств было ни к чему. Поэтому я предложил пилоту самостоятельно проводить обследование территории. Корабль двигался по инерции, аккуратно при помощи маневровых двигателей перемещаясь между каменным крошевом Системы обнаружения работали в полную силу. И чем дольше мы здесь находились, тем больше на тактическом экране, который был открыт сейчас передо мной, появлялось самых различных объектов. начиная с астероидов размером в пару сотен километров, заканчивая облаками пыли. А вы знаете, как это нагружает систему? Даже искусственный интеллект древних с таким количеством объектов банально может не справиться. Поэтому я разрешил пилоту в случае нужды задействовать как вспомогательные мощности того же исследователя. Все-таки этот искусственный интеллект а вернее кластер искусственных интеллектов меганоидов был тоже не слабый, а значит мог ему в данном вопросе помочь, тем более что тут речь шла не только об объектах. Надо было тщательно рассчитать все их траектории и направления движения, найти аксиому, которая заставляет их двигаться. Что подделаешь? Но в данном случае можно заметить любое изменение подобного движения. Например, выбивающиеся каким-то образом из общего течения. Как факт. Можно понять, что именно там что-то мешает этим самым астероидам перемещаться так, как их перемещает сама природа на данных территориях. Поэтому есть возможность вычислить то, что мне нужно, и сравнительно быстро. По крайней мере, по сравнению с тем, что здесь происходило. Приходилось делать тем же самым кораблям Республики Хагдан. все-таки они здесь потратили достаточно много времени, судя по всему, ученых из этого государства, привлёк сам факт того, что здесь практически не осталось ни одной целой планеты. Да, небольшая планета с планетоидом, которая сейчас находилась практически на позиции той же Венеры и Солнечной системы, где была Земля, можно не считать, на той планете жизнь была невозможна, так как по данным, которые мне предоставила Самбара Деруш, эта планета была голым камнем. А вот планетоид немного нервировал. По сути, он напоминал своеобразную Луну. Но вот же странность. Так же, как и Луна, этот планетоид был обращен к своей планете только одной стороной. Кстати, что касается Луны, с ней на Земле тоже было связано много странностей, с всяких самых безумных теорий и даже поверий, Ну, начнем хотя бы с того, что некоторые люди, которые регулярно наблюдали за Луной, якобы замечали какое-то странное мельтешение изображения самой Луны. И даже говорили о том, что Луна — неестественный спутник Земли. Кто-то говорил о том, что это одна огромная голограмма. Кто-то утверждал, что Луна — это какая-то древняя боевая станция, которая должна была контролировать человечество на Земле, и не выпускать его в космическое пространство. Но, учитывая кровожадность человеческой расы, это было бы не мудрено. Кто-то старательно обращал внимание на тот факт, что в лунном сиянии температура минимум на 1-2 градуса ниже, чем рядом, куда не падает лунный свет. В общем, теорий подобного толка было множество. Но самую главную лепту в этой теории вносила информация о том, что якобы Когда-то высадившиеся на Луне американцы на самом деле этого не делали. Знаете, в чем была кавер за ситуацией? Сами американцы потом это не могли доказать. Дело в том, что практически все их астронавты, которые якобы были на Луне, я не помню того, сколько их было на самом деле, вроде бы двое. Так вот, они то ли погибли практически сразу после этого, то ли с ума посходили, И внятно ничего никто сказать не мог. Это давняя история, и теперь ворошить прошлое не было никакого смысла. Однако сам этот планетоид, который я сейчас мог наблюдать на трехмерной тактической карте, которая постепенно раскрывалась передо мной, действительно немножко настораживал. Как говорится, магнитные поля в той же Солнечной системе заставляли планеты вращаться. Гравитация делала свое дело. Планеты вращались... Магнитные пояса планеты защищали саму атмосферу планеты от излучения из космоса. Вроде все логично. Но почему этот планетоид не вращается? Даже бесформенные камни в астероидном поле имеют свою орбиту и скорость оборота вращения. Тут же абсолютно круглый шар никак не вращается. Почему? Почему он застыл над этой странной планетой, словно в одном месте его что-то удерживает? Пока сюрприз медленно приближался к выбранной цели, можно было заметить, что этот планетоид действительно словно тот самый орбитальный лифт, закрепленный над планетой в одном месте орбиты. Вращается планета, и вместе с ней вращается этот планетоид. Но с такой дистанции на которой мы находились, определить то, что именно его так удерживает, было невозможно. Однако приближаться слишком быстро к той территории мы не спешили». по той причине, что кое-кто это уже сделал. Согласно того файла, который я получил от Самбара Деруш, посланная из республики экспедиция, войдя в эту звездную систему, некоторое время болталась на окраине, пытаясь, во-первых, классифицировать то, что они обнаружили, а во-вторых, попытаться обнаружить какие-нибудь ценные ресурсы, которые могли дать стратегическое преимущество их родному государству. Потом, видимо, все-таки ученые... Заметили странность с этим планетоидом, и эскадра начала движение в сторону обнаруженного объекта. Несмотря на то, что они находились здесь не один месяц, ученые так и не обнаружили каких-то отклонений, поэтому двигались к той странной системе из планеты-планетоида без особой опаски. Как факт, когда они приблизились к ней достаточно близко, по ним был нанесён мощный удар — Согласно этим записям, можно было понять, что корабли экспедиции гибли один за другим, только какой-то легкий крейсер, очень быстро сманеврировав и разогнавшись, успел уйти отсюда. Но даже по нему были нанесены удары, только вот эта цель оказалась достаточно юркой и сумела увернуться. «Как?» — спросите вы меня. «Не знаю». Подумав о том, что я могу обнаружить места, куда наносились удары оружием того самого сторожевого пса, я предложил пилоту попытаться найти своеобразный маршрут, по которому мог уходить этот легкий крейсер. Ведь он наверняка пытался вырваться из этой ловушки по кратчайшему маршруту, просто виляя из стороны в сторону из-за того, что на пути ему встречались астероиды. Значит, если удары наносились по территории, как я думаю... Можно было понять, что в таких местах есть шанс обнаружить раздробленные астероиды, если все то, что я понял из этих записей, верно, так как по этим записям получалось, что астероиды вокруг них начали взрываться, разлетаясь дребезги сотнями и тысячами осколков. Это было похоже на воздействие гравитации, так сказать, гравитационный молот, который просто лупил по наковальне. и все, что попадалось между ними, дробил до мельчайших обломков. Ну что же, примерно описание подходит. Немного погодя, пилот все-таки обнаружил шлейф пыли, который остался там, где раньше были астероиды. Он выглядел как слегка уже искривленная полоса тумана. Серьезно постарался, сторожевой пес, скажу я вам. По сути, этот шлейф пыли составлял из себя в ширину минимум десятикилометровую полосу, И как тот крейсер сумел увернуться, я даже не скажу. Пилот тут же рассчитал смещение этой пыли согласно гравитационного воздействия местного светила. И с учетом различных неизвестных факторов, ему удалось примерно обнаружить место расположения разбитых кораблей. Они тоже сместились. И теперь дрейфовали. Причем дрейфовали они вместе с раздробленными камнями, локализовав территорию, где это произошло. Пилот тут же наложил на эту картинку данные о том, что тот же самый страж или, как его еще называют, сторожевой пес, имеет определенную зону влияния и контроля. Он не может наносить удары по всей звездной системе, находясь в одном месте. Однако он может перемещаться сам. И согласно доктрине бывших хозяев пилота, которые его создали, сторожевой пес после такой удачной засады тоже должен был переместиться причем место перемещения рассчитать было бы просто невозможно однако и я и пилот прекрасно понимали что далеко от планеты это страш идти банально не мог он где-то рядом там поблизости немного поразмыслив я вспомнил о том как пилот когда еще якобы подчинялся с полотом, заявился в моей родной звездной системе ну родной я ее называю потому что там осознал себя как разумное существо так вот Я предложил пилоту попробовать точно так же направленным импульсом посылать коды опознавания, которые он использовал там. Возможно, вы тут же заинтересуетесь тем фактом, почему именно направленным импульсом посылать такую информацию необходимо в данной звездной системе. Так как, если подумать, можно понять, что проще было бы использовать широкополосный сигнал, просто в открытом диапазоне передав этот самый код доступа. Начнем с того факта, что все даже искусственные интеллекты его бывших хозяев Харм отличаются здоровой паранойей. И если корабль начнет так вот фонить во всех диапазонах кодом доступа, искусственный интеллект, который управляет этим сторожевым псом, может понять, что столкнулся отнюдь не с дружественным кораблем, а с каким-то врагом, который просто маскируется под представителей его создателей. Как результат, Он нас сразу же атакует, а мы ведь даже не знаем того самого места, где он находится, чтобы попытаться выбить его раньше, чем этот сторожевой пес накопит заряд для своего удара. А вот направленный импульс и зашифрованный канал связи, который можно так использовать, даст ему понять, что мы точно знаем, где он находится, а значит имеем все необходимые данные об этой звездной системе. а уже о том, что точно такие же импульсы будут уходить в другие стороны, где никого нет, его не касается. Да, такой план может подействовать. Мне даже показалось, что после моего предложения пилот задумался на некоторое время, так как даже в его голосе услышал своеобразную эмоцию растерянности. Только надо правильно рассчитать амплитуду сигналов и расстояния, иначе мы можем послать два раза сигнала в одну и ту же точку, и датчики сторожевого пса уловят этот факт. Естественно, что боевой спутник тут же подумает о том, что его банально пытаются взломать. И еще немного порассуждав над этим вопросом, я предложил пилоту попробовать прощупать эту территорию через ментал. Я понимаю, что мне может стать очень плохо всего лишь по той причине, что сам не знаю главного того, что произошло в этой звездной системе, раз все планеты уничтожены. Были ли здесь разумные существа, которые оставили в ментале свой след боли и ужаса после своей гибели? Этого я не знаю, поэтому лучше заранее подготовиться. Тяжело вздохнув, в очередной раз я тихо поморщился, так как понял, что это уже входит у меня в привычку. Сейчас мне надо было снова занять место в медкапсуле и через нее с помощью ментала Попытаться ощутить близлежащую территорию, а потом территорию вокруг планетоида. Я не знаю, есть ли там на этом устройстве древних сверхчувствительные датчики, которые могут уловить попытку влияния через ментал на него. Но мне не хотелось рисковать кораблем. Судя по всему, у этого сторожевого пса имеется определенная зона контроля. Когда ты находишься за ее пределами, то он тебя терпит. Но стоит тебе только перейти эту зону, как тут же ты становишься врагом. Так что лучше его пока не дразнить. Снова окунувшись в тот самый серый туман с огоньками, я постарался аккуратно и тоже направленно прощупать территорию. Сначала я сделал это вокруг сюрприза. Хотя стоит заметить, что Эгрегор того, что здесь происходило, всё, все уже присутствовал. Но не такие явные. Видимо, разумных существ на планетах, которые здесь были уничтожены, не было. Так что, по крайней мере, в данном вопросе я могу быть спокоен. Однако, почувствовав боль и ужас, я достаточно быстро локализовал территорию, где сейчас находились разбитые корабли республики. Надо сказать, что им досталось очень серьезно. Хорошо, если удастся с них поснимать хоть какие-то уцелевшие модули. «В первую очередь мне хотелось бы заполучить оттуда искусственные интеллекты». Кажется, Самбара Деруш говорила о том, что за возвращение этих искусственных интеллектов на территорию республики тот же самый Орден Воссоединения может неплохо так заплатить. Тем более, что они могут также дать мне определенный гражданский рейтинг на своей территории. Тоже полезная штука. Все-таки их оборудование в качестве тех же самых защитных боевых скафов мне больше нравилось, чем оборудование Федерации Нивы подобного рода. Однако я не забывал о том, что на территории республики особым отношением пользовались различные религиозные организации, и приверженцы этих самых организаций вступать в какое-либо скопище фонетиков я не хотел. Но есть один маленький фокус, который можно было попытаться провернуть. Этот фокус касается старой земной поговорки – Если ты не можешь чего-то избежать, то постарайся его возглавить. Почему бы мне не сделать своеобразный финтушами, как говорил Пётр, и не организовать собственное религиозное течение? Такие вещи в той же Федерации Невы назывались клуб по интересам. Тоже интересный момент. А что? Членов экипажа можно будет постепенно обработать через ментал, превратив в таких религиозных фанатиков. И тогда они будут действительно мне верными, для того, чтобы они не разглашали лишнюю информацию про мой корабль. И можно будет установить специальные импланты безопасности, которые, кстати, имеются, как ни странно, в свободной продаже. Этот имплант представлял из себя своеобразную капсулу со взрывчаткой. Как только нейросеть распознавала чей-либо вопрос как угрозу заранее установленной безопасности, эта ампула взрывалась... просто разрывая голову несчастного, который по какой-то глупости стал хранителем секретов. Можно будет закупиться этими имплантами и установить в головы своим сотрудникам. А что? Это безопасность информации. К тому же в Содружестве включают уже Федерацию Ниве и Республику Хагдан. К этим вещам относились вполне спокойно. Были также импланты, которые реагировали на химию, или те самые попытки физических пыток. Так что всегда есть возможность решить вопрос. Но это только на тот случай, если я задумаюсь о торговле с республикой. Однако я прекрасно помню, что на территории республики может торговать только республиканец. Ни с кем другим они разговаривать банально не станут. — Ну я идиот! — резко хлопнул себя ладонью по лбу. Я тихо рассмеялся. Ну, это же надо было такой факт упустить из своего поля зрения. Я тут, понимаете ли, голову себе ломаю. Думаю над тем, как бы мне получить республиканское оборудование с минимальными потерями для себя лично. Зная о том, что на территории республики могут торговать без каких-либо штрафов только республиканцы. Я совершенно упускаю из вида то, что мой офицер-тактик имеет отношение к этому государству самое непосредственное. Тем более, что у нее там достаточно большой положительный рейтинг. Уже молчу про ее родню. То есть, после получения гражданства Федерации и, например, предоставления этому государству какой-либо ценной информации в обмен на положительный гражданский рейтинг, можно будет уже со спокойной душой отправиться на территорию республики. И уже там, через эту дамочку, выставив ее своеобразным компаньоном, через ее родню, раздобыть что-нибудь весьма нужное мне, хотя бы того же самого четвертого поколения. Нет, синтезаторы пищи меня не интересуют. Мне одного такого волшебного судничка хватит на борту моего корабля. Я уже сказал о том, что для разнообразия можно эту кашу есть. Иногда. Но не каждый день по нескольку раз. А этот вопрос никуда не денется. Все-таки питаться нужно минимум. «Три раза в сутки. Я считаю и время, отведенное на сон. Поэтому и говорю сутки, а не день. И если у меня на борту корабля будут только синтезатора такой направленности, то в один прекрасный момент я начну кидаться на людей, пытаясь откусить от них кусочек мяса. Все-таки я не собирался отказываться от своих привычек. «Ну, люблю я хорошее мясо, и желательно свежеприготовленное». Кстати, над этим вопросом тоже надо будет подумать. Хочу сделать какое-нибудь подобие кухни, чтобы там готовить себе еду, если будет такая возможность. Локализовав зону, где болтались разбитые корабли республики, я мог только ужаснуться от того, что ощутил там. Надо сказать, что ощущения были очень неприятные. Некоторые разумные там умирали очень долго. Например, я четко почувствовал то, что один разумный человек, Являвшийся простым техником, после гибели эскадры несколько месяцев в одиночку выживал на разбитом корабле. Питался сухпайками, которые смог найти. Но когда начал сходить с ума, то даже попробовал на вкус замороженное в вакууме мясо погибшего товарища. Что поделаешь? Голод не тетка! От него можно было легко сойти с ума. Кстати, говорят, что на Земле во время той же блокады Ленинграда Тоже было достаточно много людей, которые начали заниматься этим порочным делом, каннибализмом. Так вот, говорили, что людоедов научили тогда вычислять по глазам. Якобы у них какой-то другой блеск глаз был. И вроде бы те, кто так действовал, ни разу не ошибались. Однако заглядывать в глаза этому технику, который в конце концов все-таки умер, мне бы не хотелось. Начнем с того, что он уже мертв. Ну, а во-вторых, у меня от одной мысли о том, что ему пришлось пережить здесь, уже не хотелось ничего. Через Ментал я передал информацию о том, где находятся сейчас разбитые корабли прямо пилоту. Искусственный интеллект древних тот же локализовал эту зону, соотнес с данными, которые мы уже получили, и смог рассчитать будущее направление движения этих останков когда-то мощных кораблей. Когда мы разберемся с аванпостом древних, можно будет попытаться... и там поискать что-нибудь ценное. Попутно можно собрать всю имеющуюся там информацию, а также и ДНК погибших на борту этих кораблей. Думаю, что после подобного даже представители Ордена Воссоединения ко мне особо придираться не будут. Сейчас же я решительно развернул конус своего внимания в ментале именно на территорию вокруг планетоида. Где-то здесь спрятался сторожевой пес, Конечно, было бы лучше его обнаружить раньше, ведь тогда пилот может попытаться с ним связаться напрямую. Если все получится именно так, как я планирую, то у меня будет возможность все же получить желаемое, и без особого напряжения. Однако я все же переживал, точно ли эта звездная система когда-то принадлежала именно тем самым Харун, или же, может быть, здесь был кто-то еще, кто использовал похожие технологии. Это могло быть опасно, поэтому я решил, что все-таки постараюсь и выясню эти факты раньше, чем мой сюрприз приблизится на расстояние удара к этому самому сторожевому псу. Все-таки этот спутник — штука довольно опасная, и лучше лишний раз не рисковать. Еще несколько часов я потратил на то, что пытался сфокусироваться на той территории, куда медленно, по инерции, продолжал свое движение «Сюрприз». так как в данном случае я сам прекрасно понимал, что осторожность превыше всего. — Опа! — неожиданно вздрогнул я, когда почувствовал в темноте космического пространства странную кляксу, которая явно не имела никакого отношения к тому, что можно назвать обычным пустым пространством. — Вот ты где! А я-то думал, где же ты спрятался? Ты же действительно не можешь отойти слишком далеко от своего объекта. находясь рядом с планетой этот спутник действительно был вынужден скрываться среди астероидов вот только его защитное поле та же самая пелена только масштабом поменьше выда его мне в ментале оно выглядело как какая-то грязно- серая клякса обычно такого не бывает как результат я все-таки сумел его обнаружить переда понятите ментала пилоту направления и месторасположения точки для отправки сигнала Я смог, наконец-то, выбраться из капсулы. Мне действительно надо было бы реже ею пользоваться. Радовало только то, что здесь моя нервная система, да и сама психика, не подвергались тому удару, который я получил в той самой родной звездной системе, где знатно повеселился Бахрам. Как я уже сказал, видимо, здесь не было миллиардов разумных, которые мучительно погибли. Хотя своеобразные боли, сожаления, ощущались — Жизнь здесь была, правда, не сильно разумная, но все же было. В ответ на мое сообщение спутник отозвался. На тактической карте пилот обозначил место расположения спутника, который все же снял с себя маскировку. По его данным, он охраняет аванпост, который является складом стратегических ресурсов. Мы можем приблизиться. К тому же сам сторожевой пес требует новых инструкций. Те, которые были ему выданы, согласно директивам хозяев, уже давно не действуют. И если они не действуют, то на каком основании он нападал на корабли? Тут же удивился я сам, прекрасно понимая, что искусственный интеллект этих мерзких коротышек Харун, которые старательно уничтожали всех разумных и неразумных существ, до которых только могли дотянуться, банально не мог бы что-то делать без тщательно продуманного плана действий, и директив со стороны хозяев. Ведь он мог спокойно подождать, пока они пройдут мимо. Они бы его никогда не заметили. Почему он их атаковал? Атаковал он эти корабли именно по той причине, что они приблизились к охраняемому им объекту. Мне даже показалось, что я почувствовал то, как пилот медленно пожимает виртуальными плечами, пытаясь все-таки ответить на мой вопрос правдоподобно. Вот только для того, чтобы хоть что-то предпринять, Ему пришлось вспомнить про имеющиеся директивы, только ввиду того, что они есть. Других у него не было. Вот он и воспользовался тем, что было, хотя срок давности их уже давно прошел. «Подожди», — задумчиво покачал я головой, когда услышал четкую оговорку пилота. «Что значит давно срок прошел? У директив хозяев что, был срок давности? То есть ты мне сейчас хочешь сказать...» что после прошествия определенного времени эти директивы были уже не действительны. Да! — словно опять удивился пилот, и я четко почувствовал в его голосе эмоции и недоумения. — У них во всех директивах стоял срок давности, то есть определенные директивы могли действовать, например, тысячу или полторы тысячи лет. На больший срок загадывать не было никакого смысла. Да и какой в этом может быть смысл? За тысячи лет цивилизация может быть уничтожена. Любая цивилизация. Если тысячи искусственный интеллект не получал дополнительных инструкций или поправок к своим инструкциям, являвшимся подтверждением имеющихся директив, он должен был уйти в режим самосохранения и прекратить свою деятельность. Все остальное является свободой выбора самого искусственного интеллекта. То есть у него есть определенная свобода действий, в виде директивы, не имеющей срока давности. В таком случае искусственный интеллект для сохранения своей сущности, а также секретов древних хозяев, принимает самостоятельное решение. Как пример, я могу привести свое решение временно перейти на службу к представителям рас с полот. Но потом, при первой же возможности, я постарался вернуться обратно, причем с полученными данными, информацией про новые разумные виды на территории галактики. Теперь я, кажется, начинаю понимать. Задумчиво скрипнул зубами, я, вспомнив про действия Бахрама, а я-то голову все ломал, пытаясь понять то, как последний из гистах мог быть таким разным. То он говорил мне о том, что его заставляли и принуждали к чему-то, а то потом, когда попытался ощутить всю звездную систему, То едва не сошел с ума от боли когда понял что он делал там И если у директив древних были действительно сроки давности то это все было его собственным волеизъявлением это он на той планете старательно убивал всех разумных кто туда попадал это именно он проводил все эти бесчеловечные эксперименты старательно пытаясь проводить различные опыты при этом добиваясь каких-то мутаций у различных существах Все это действительно переходило всевозможные границы. Теперь я даже не был уверен в том, что эту расу можно было бы считать добродушной и доверчивой. По крайней мере, один представитель этого народа, с которым я столкнулся, меня изрядно разочаровал. Его поведение действительно переходило всевозможные границы. Так что я теперь понял, что тогда едва не попал в смертельную ловушку. Мало ли, чтобы Бахрам намеревался сделать со мной впоследствии. Не стоит забывать о том, что этот своеобразный монстр в баночке банально играл в свои собственные игры. И это могло для меня закончиться невероятно плохо. А мне бы этого не хотелось. Так что я порадовался за себя и свою сообразительность. Если бы я тогда действительно пошел на поводу этого существа, то... Скорее всего, это был бы явно не тот вариант, который мог быть интересен, Так что в данном случае мне оставалось только радоваться и рассчитывать на то, что произошедшее станет мне уроком. Уроком на всю оставшуюся жизнь. Теперь-то я знал, что устройством древних особо доверять не приходится. У них были определенные директивы подчинения, но также были и возможности собственного решения вопроса Да, пилот получил благодаря моим шалостям директивы, которые обновились. Значит, впереди где-то полторы тысячи лет, которые он позволит мне просуществовать без особых проблем. Правда, я не уверен в том, что сам проживу столько лет. Но чем черти не шутят? И естественно, что после открытия подобного рода у меня появилась мысль, идея. И я передал через пилота этому спутнику сторожевому псу новые директивы. которые практически не отличались от его бывших приказов, а значит, не могли его насторожить. Он и дальше должен защищать данную территорию. Попутно, если вдруг здесь появятся какие-то корабли, эта система защиты должна постараться ликвидировать их экипаж, но ни в коем мере не пытаться повреждать корабли. Мне нужна возможность получать то, что пригодится впоследствии. Я в данном случае имею в виду неповрежденное оборудование». Я ведь понимаю, что если информация про этот аванпост появится на территории того же Содружества, например, на территории Федерации Нимвей, то сразу же сюда будут отправлены какие-то варианты экспедиций И эти экспедиции наверняка будут на кораблях пятого, а то и шестого поколения. Для меня важно в этом случае получить возможность использовать устройства и модули, которые могут уцелеть. Я помню, что этот спутник использует в основном гравитационное оружие. Но ведь можно, например, не раздавливать какой-нибудь корабль-лепешку, а, к примеру, банально переламывать его на наполовинки. В этом случае системы корабля вроде реакторной зоны сразу же будут переходить в так называемый аварийный ждущий режим. И в результате этого корабль лишится энергии и любой возможности спастись. Даже система жизнеобеспечения у него банально откажут. Учитывая предвзятое отношение этих разумных к тому, что вокруг происходит, я имею в виду эту гордость за собственные технологии и тому подобный бред, можно понять, что большая часть экипажа в этом случае погибнет практически сразу, к тому же подобное повреждение ремонтировать на месте будет невозможно, а значит у них будет только один выход – бежать отсюда, если конечно у них это получится». Я заранее понимаю, что если такой корабль переломит посередине, большая часть ценных ресурсов банально погибнет. Те же реакторы могут не успеть перейти в режим сохранения и детонируют. Тогда я ничего не получу. Поэтому я предложил пилоту передать этому сторожевому псу информацию про имеющиеся корабли в Содружестве. Я имею в виду внешний вид и примерное расположение модулей. Дело в том, что там было одно уязвимое место, про которое многие из разумных в Содружестве банально забывали. Это промежуток между центром корпуса и кормой. Обычно в этой зоне находились какие-нибудь ангары или склады, в крайнем случае грузовые отсеки. Как результат, там может быть что-нибудь интересное, но недостаточно ценное. Москиты, какие-нибудь грузы, например, запасы брони или еще что-нибудь. Все это имеет тоже важное значение, но при этом стоит заметить, что такие предметы вряд ли пострадают, а скорее всего, банально просыпятся в окружающее пространство, как горох из разорного пакетика. А вот если такой удар придется как раз по территории того же модуля бронекапсулы реакторной зоны, предугадать последующее событие банально не получится, так что я заранее понимал основную сложность ситуации. Обмен информацией между пилотом и сторожевым псом продлился довольно долго. К тому же искусственный интеллект, который там управлял боевым спутником, ниже по иерархии, чем пилот, и поэтому был вынужден подчиниться. Благодаря этому выяснилось много интересного. Получив информацию про корабли потенциального противника и директивы о том, как ему следует действовать для сохранения ресурсов и технологий, которые могут заинтересовать хозяев, Искусственный интеллект древнего спутника согласился подчиниться, и это меня радовало, хотя бы по той причине, что в сложившемся положении у него не было выбора. Зато я могу получить многое. Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что если здесь стратегические склады древних, то почему бы мне не попытаться их захватить, чтобы разбогатеть как можно больше? А вы вообще знаете о том, что считалось стратегически важным для древних? Ну, вот что могло быть важным в этой звездной системе, где практически нет целых планет? А я вам поясню. Вся проблема была именно в том, что эта звездная система была для них стратегическим складом именно ресурсов, полезных ископаемых. Они обнаружили здесь очень важные залежи полезных ископаемых, которые их могли заинтересовать. Поэтому они сделали подобный финт ушами, уничтожив все планеты в данной звездной системе. А эта планета и планетуид были нужны как опорная точка для системы защиты. Тут же кто-нибудь заявит о том, что в сложившемся положении в данной звездной системе должно было быть достаточно много боевых спутников, которые бы защищали ее целиком. Звучит, конечно, все логично. Но давайте подумаем вот о чем. Все дело в том, что основная хитрость ситуации именно в главном. Любая государственная структура, которая обнаружит этот клондайк ресурсов, постарается организовать здесь стационарный пост или базу. А где это проще всего сделать? Именно возле планеты или на планетоиде. Но эта территория находится под плотным контролем сторожевого пса. Кстати, когда я заинтересовался тем, почему здесь только один спутник, то получил от пилота ответ — такой спутник здесь был не один, их здесь был минимум десяток. Просто остальные спутники были расположены в виде своеобразных спящих объектов, которые просто ждут сигнала от дежурного спутника. Это было предусмотрено на тот случай, если в данную звездную систему вторгнутся силы гораздо более опасными, чем то, что происходило ранее. Что тут можно сказать? Вполне понятное решение. Такие спящие спутники экономят свои ресурсы, не тратят его зря. Более того, хитрость ситуации заключается именно в том, что такие спутники имеют возможность внезапно ошарашить противника массированной атакой, когда враг банально не ожидает от такого сюрприза. Интересное решение вопроса. Вам так не кажется? К тому же именно на планетоиде у этой системы защиты был расположен центр, который в сложившемся положении и получал через спутник все эти директивы и подтверждения. Учитывая тот факт, что этому центру тоже могут понадобиться какие-то инструкции, я предложил пилоту использовать коды доступа Бахрама. И буквально через несколько секунд на экране возникло целых 15 дополнительных точек. Пункт управления системой защиты признал коды доступа Бахрама и предоставил информацию в отношении имеющихся сил в этой звездной системе. Спутников было 15, а не один. Один был дежурным, и его время дежурства равнялось 150 годам, после чего в дежурство включался новый спутник, а предыдущий переходил в режим сохранения. И благодаря всем этим предосторожностям Система действовала достаточно долго. Так что можно было сказать, я был в чем-то даже рад. Да, существовали сложности. Надо было действовать под видом представителей древних. Хотя в этой ситуации пилот меня выручил. Ведь он был типичным искусственным интеллектом древних, который получил специальное задание собирать информацию про новых хозяев галактики. Кому-то это могло показаться странным и, возможно, даже необычным. но отнюдь не искусственным интеллектом древних, которые привыкли к тому, что их бывшая хозяева любят делать гадости кому бы то ни было. Так что в этом ничего странного для них не было. Конечно, вы тут же скажете о том, какой мне смысл передавать эту информацию в ту же Федерацию Нивей, ведь в данном случае я не могу предоставить ничего ценного, ну, если не считать самого этого пункта управления, находящегося на планетуете. Там тоже расположен искусственный интеллект древних, может быть, слабее по мощности, чем пилот, но все же. В данном случае все вполне предсказуемо. Я могу заявить о том, что банально не знаю того, что там находится, учитывая систему обороны в данной звездной системе, а также интерес древних к этой территории, наверняка сюда сразу же направятся какие-нибудь отдельные ученые и целые экспедиции. И планетоид рано или поздно привлечет к себе слишком много внимания. Все эти разумные явно захотят получить свой кусочек богатств, которые здесь скрываются. Хотя в большинстве своем они не знают того, что в эту звездную систему им лучше вообще не входить. Все только из-за того, что потери будут несоизмеримы с доходами. На всякий случай я предложил пилоту предоставить системе защиты, информацию о том, что в эту звездную систему могут зайти, так сказать, дикие шахтеры. Этим разумным глубоко плевать на различные технологии. Они банально начнут пытаться вырабатывать ресурсы в этой звездной системе. Все, что найдут. Поэтому желательно подобного не допускать. Пост управления тут же отозвался и передал мне сигнал о том, что информация принята им к сведению. В случае появления таких вот шахтеров, которые не будут углубляться в систему, а начнут работу с краю, находящиеся там поблизости сторожевые псы, которые, как оказалось, курсируют по всей звездной системе, будут их уничтожать, точно так же, как и я им указал, переламывая корпуса кораблей между двигателем и центральной частью. Вы, возможно, тут же спросите о том, зачем мне такие сложности, Ведь куда проще было бы банально уничтожить двигатели у таких кораблей, которые потом все равно никуда не денутся. Да, можно и так делать. Но двигатели, например, на территории того же фронтира стоят очень больших денег. И неважно важно, целые они или же годятся только на запчасти. В данном случае важнее именно то, что ты можешь получить таким образом доход. А что еще? К тому же раньше, чем спутники успеют на них среагировать, эти разумные могут успеть добыть какие-то ресурсы. А значит, я могу получить возможность их использовать впоследствии. Главное — делать все размеренно и правильно. Торопливость в таких делах до хорошего не доведет. Так что и тут я могу быть в выигрыше, всего лишь аккуратно все продумав. Забирать те самые источники, на которых работала вся эта система, я теперь не собирался». Ведь в результате я могу получить куда большую выгоду, чем просто несколько артек хоть и дорогих. Никогда не стоит забывать о том, что есть определенные сложности в подобных вещах. И если ты, например, думая о сиюминутной выгоде, самую большую выгоду банально пропустишь мимо себя. Поэтому я и принял такое решение. Тем более, что в данной звездной системе действительно больше ничего ценного не было. И зачем мне делать подобную глупость? Какой смысл? Старательно обследовав эту систему и получив данные от спутников, я приказал направить сюрприз именно к тому месту, где сейчас дрейфовали остатки республиканской эскадры. Мне же надо было получить кое-что ценное. Да и своему офицеру тактику я хотел немножко помочь. Знаете в чем? Она ведь могла вернуться на территорию республики Хагдан чуть ли не героям. предоставив искусственный интеллект из погибших кораблей, если они уцелели, да и всю информацию о том, что случилось здесь. Я же в это время постараюсь предоставить информацию на территории Федерации Нивэй, чтобы получить гражданство и немного положительного рейтинга. Конечно, вы тут же скажете, что в данном случае я стараюсь просто захапать больше, чем положено. Вот, например, те же представители республики, Могут обидеться на то, что я предоставил информацию не им, федерации. Пожалуйста. Только в данной ситуации основная проблема для них как раз и будет заключаться в том, что я банально не хочу этого делать. Но я ведь и не мешаю, например, тому же самому представителю орденового соединения, которым является эта девчонка, предоставить им то, что нужно. Более того... Я сам прекрасно понимаю ценность искусственных интеллектов с таких кораблей, которые могут содержать весьма нужную информацию для той же республики. Не говоря уже о том, что я позволю ей собрать все данные по ДНК, нейросети и, возможно, импланты с тел погибших там разумных. По крайней мере, я верну все это на территорию Содружества и передам в тот же самый орден, Она получит от них положительные баллы и, возможно, какие-то бонусы. А я буду всего лишь своеобразным посредником во всем этом, благодаря чему у меня есть прямая возможность получить желаемое. Все-таки положительный рейтинг даже в республике мне не повредит. Надо этот факт обдумать как следует. Естественно, что, услышав от меня информацию о том, что мы будем сейчас делать, Самбара Деруш обрадовалась. Ведь в сложившемся положении я давал ей возможность выслужиться, несмотря на все потери, которые она получила за последнее время, не говоря уже о чем-то другом. Что тут можно сказать? Есть вещи, которые приходится учитывать, поэтому я не стал реагировать на ее радостный визг. Словно малолетняя девчонка, она вдруг кинулась мне на шею, после чего, резко смутившись, отскочила назад. Еще бы! Ведь она только что фактически пыталась поцеловать дикаря. А это с ее стороны был серьезный просчет. Я же сдержал эмоции, которые буквально рвались наружу. Мне хотелось смеяться. Смеяться над ее наивностью и прямолинейностью. Естественно, что эта дамочка тут же начала планировать действия. Что и как надо делать, чтобы все было правильно. И как можно быстрее. Я же в этом вопросе старался ей не мешать. так как это было бы глупостью, тем более, что она была представителем Орденного Соединения, и при попытке столкновения с теми же самыми искусственными интеллектами республики могла помочь мне, так как у них были свои заморочки. И искусственные интеллекты прекрасно понимали, что им надо выполнить свое задание и передать информацию в республику, и будут вынуждены воспользоваться любой возможностью, которые им только могут предоставить. Так что в сложившееся положение можно понять, что я имею свою выгоду, даже давая ей своеобразную возможность что-то делать. Когда мы приблизились к этим кораблям, то я мог только ужаснуться силе древнего оружия. Поблизости дрейфовал кусок искороженного металла, в котором с большим трудом можно было узнать не так давно мощный и даже в чем-то величественный линкор который был грозой своих врагов. Этот корабль имел отношение к кораблям пятого поколения и стоял на вооружении военного флота Республики и Ордена. По данным, которые имелись у пилота, на борту этого корабля минимум должен быть экипаж в три сотни разумных. Минимум, а максимум он будет перевозить до двух тысяч. Я сильно сомневаюсь в том, что в эту экспедицию корабль отправился с недоукомплектованным экипажем. Так что эти братские могилы теперь надо было разбирать. Причем я заметил то, что повреждения были действительно необычными. Словно кто-то огромными когтями прошелся вдоль борта корабля. И один из когтей как раз-таки и разодрал обшивку, состоящую из двадцатислойных бронеплит в том самом месте, на которое я указывал ранее. Ну, помните, где имеются уязвимые места у таких кораблей? Перебив банальную энерголинию, я сначала действительно не мог узнать этот корабль, так как с этой стороны, с которой приблизился к нему сюрприз, весь город был буквально разрезан и вывернут. Другая сторона была более целой, и я мог надеяться на то, что что-то смогу получить целым и невредимым.